В кибернете невесты после недолгих манипуляций Матвея словно включили внутренний свет. Порозовели губы, радостью засветились глаза. Она подняла голову и огляделась. «О, вы, я так рада, что меня направили в твою команду!» «И я рад, и я». Капитан, убрав коннектор и поправив кибернету волосы на затылке, широко улыбнулся. «Разреши представить тебя нашу гостью». Он повел рукой, чтобы показать на меня, Я кашлянула и скинув одеяло, слезла с кровати. Здравствуйте, Ия. Меня зовут Дана Лерой. Не дочь ли ты того самого кандидата в президенты Персероны? Гризли Лероя, если мне не изменяет память. И я перевела взгляд на Вэя. Он качнул головой, и я поняла, что Матвей дополнил программу кибернета информацией обо мне. И я должна относиться к гости с уважением, а не как к шлюхе, что происходило до сих пор. Манипуляции надо мной, проводимые в хирургическом отделении, теперь известны лишь одному Вэю. Для кибернета и знакомство со мной началось только с этой минуты. Я была благодарна капитану за эту заботу. Не хотелось, чтобы благодаря его невесте весь мир знал, какое унижение мне пришлось пережить. Насилие и устранение беременности — это не то, чем может гордиться девушка. И если видео моего секса с Лерихом и всплывут, то данным фактом я хотя бы не буду обязана Ие. Но моя дальнейшая жизнь по-прежнему оставалась неопределенной. Кем я прихожусь Матвею? Случайная попутчица, способная подарить тепло в долгой дороге? А может, у нас что-то вроде курортного романа? Покинули звездолет и разбежались? А вдруг я всего лишь жертва эксперимента? Ученых не корми и дай провести опыты. Глава одиннадцатая. Сейчас я вполне подходила на роль испытуемой лабораторной крысы. А давайте-ка проверим, что будет, если кибернет ее поцелует. Крысу только что плохие люди били током, а она, смотри-ка, встала, отряхнулась и готова к новым отношениям. Что я несу? А все из-за фразы «ты вновь станешь той ией, которую я полюбил». Мне нельзя давать пищу для ума. И я могу нафантазировать не весь что. А главное, я сама же поверю, что это правда, и начну изводить себя сомнениями. Ну почему Ия не уходит? Разве у нее нет обязанностей на корабле? Мне хотелось остаться с Матвеем наедине, чтобы он меня успокоил. Пусть курортный роман, пусть лабораторная крыса, но сейчас я нуждалась в тепле человека. Я понимала, что он находится на другой стороне звездной системы, и я общаюсь с ним через усовершенствованный зумком, но была рада обманываться. И я. Матвей понял мое смятение. Ступай на челнок и перенеси контейнер с останками кибернетов моих родителей в лабораторию. И есть вероятность, что в них сохранилась информация о нападении. «Слушаюсь». Она звонко щелкнула каблуками и немедленно покинула каюту. «Челнок, ты был на СЗ-20?» «Да, мне пришлось его обследовать, чтобы понять, что произошло. Отключил режим невидимки. Корабль находился на оживленном маршруте, и я не мог допустить, чтобы по моей вине произошло еще одно столкновение. Вызвал галактическую полицию и страховщиков, как и положено в случае крушения. Пусть расследуют, кто произвел нападение». «Поэтому ты уже не боишься, что координаты нашего корабля засекут?» Раз попался с з 20 то есть вероятность, что следят за всей группой звездолетов. Вроде и отвечал неодносложно, но во мне жило убеждение, что сейчас Матвей с трудом подбирает слова. Он почему-то отводил взгляд. Не хотел смотреть на меня. У меня жалость сердце. Что случилось? Я подошла ближе, положила ладонь ему на грудь. «Ты вспомнил, что любишь свою невесту?» «Если тебе неловко, так и скажи, я перееду к себе и не буду показываться тебе на глаза». Он молчал, и это убивало меня. «Когда мы прибудем на военную базу?» И я отвернулась. Не хотела, чтобы он видел наворачивающиеся слезы. «Через три дня». «Хорошо, я соберу вещи. Жаль, что ты выбросил мой наноскафандр. И я выдам тебе новый». На спутнике открою счет, чтобы ты смогла купить нормальную одежду. На первое время хватит. Я смогу оттуда связаться с отцом? Не советую. Спутник принадлежит военным, и вся связь прослушивается. Но ближайший рез до Липуту состоится через неделю. Оттуда ты сможешь сообщить о себе родным. Липуту — искусственная планета, нечто вроде гигантского торгового центра, где можно купить все, начиная от лазерного консервного ножа и заканчивая туристическим звездолетом на пару тысяч пассажиров. Отели и развлечения для торгашей и покупателей на любой вкус и карман. Межпланетные учреждения и представительства. «Спасибо, ты очень заботливый». Я вернулась к кровати, где оставила свою рубашку, открыла шкаф и вытащила смену белья. «Зачем ты заряжала мой зумком?» И я застыла на месте. Мне страшно было разворачиваться к Вэю. Дура я! Зачем только дотрагивалась до чужой вещи? Вот откуда холодность и желание избавиться от меня? Он задет. Задет тем, что его проблема стала достоянием чужих глаз. Хотела увидеть тебя настоящего. Увидела. Я покачала головой. «Что ты увидела, Дана?» И я молчала. Не могла выдавить ни слова. Лгать не получится, он сразу поймет. Сказать правду неловко. «Я еще не принял решение относительно своей невесты», — тихо произнес Матвей. «После того, что тебе показали...» Я резко развернулась. Не верила, что и её можно простить. «Ты еще сомневаешься?» «Да, после того, как услышал твою историю». «Ты думаешь, наши ситуации похожи?» И я взорвалась. Подошла ближе, чтобы смотреть в лицо В. «Глубоко ошибаешься! Я не изменяла жениху, я любила!» И я понял, как легко соблазнить женщину, если ты имеешь преступные планы и настойчивость. Он был спокоен. «И я тоже жертва!» ее как и тебя соблазнили и посадили на наркотик секса если ей так хотелось секса почему он был не с тобой зачем опускаться до измены если ты боишься потерять жениха или тешат эго ее слова что она любит тебя даже когда спит с другим я очень давно знаю ее вей сделал шаг назад чтобы увеличить расстояние между нами Добровольно она на секс с моим конкурентом не пошла бы. И я находится под воздействием. Ты видела ее зрачки? Она словно пьяная. Отсюда нестандартное поведение. Она не понимает, что с ней происходит. И её нужно не осуждать, а спасать. «Матвей», — я покачала головой, — «спасать нужно тебя. Ты пытаешься оправдать ее предательство. Ты слышишь себя». Она не виновата, это плохой конкурент завладел ее телом и попытался испортить кибернета. Да, мишень я. Она всего лишь средство добраться до меня. Слабая женщина в долгой разлуке. Ивар прислал видео, чтобы выбить меня из колеи, как раз тогда, когда я нуждался в поддержке Ии. А раз он не побоялся рассекретить их отношения, значит, объявил мне войну. Он приступил к активным действиям и Ия находится в большой опасности. «А я кто в этой ситуации? К чему объять ей поцелую со мной?» Какое странное у Матвея чувство вины. И его женщина перешла на сторону врага, а он винит себя. Но с чего-то у Ии начались отношения с Иваром. Не сразу же он потащил ее в постель. Определенно невеста Матвея допустила легкий флирт, который в итоге привел к измене. В одном Матвей прав. Мужчины умеют соблазнять. Я помнила, как все во мне обмирало, когда Лерик впервые посмотрел на меня, как на женщину. Я почувствовала себя желанной и с радостью сделала шаг навстречу. Но и... Допустимо ли обмирать от магнетизма других мужчин, когда у тебя есть любимый? Какие струны задевают они, если ты напрочь забываешь о долге, чести и интересах близких тебе людей? И я горько усмехнулась. В принципе, те же струны, что задел во мне Лерих, и я забыла о долге, чести и интересах отца. «Ты для меня — глоток свежего воздуха», — тихо произнес Матвей. «Привыкай дышать без меня». Я развернулась и покинула каюту. Я не хотела, чтобы он заметил мое смятение. «Вэй догнал меня у лифта. Его створки уже смыкались, но Кибернет силой раздвинул их. Не уходи!» «Через три дня я вынуждена буду уйти. Помнишь, ты сам изменил курс, чтобы высадить меня на военной базе. Зачем тянуть?» «Я отсылаю тебя только потому, что хочу обезопасить. Звездолёт может оказаться под прицелом, и я обязан спасти единственное живое существо на моем корабле. Не имею права рисковать. Существо. Опять существо. Ты говоришь, как кибернет. И я и целуюсь, как кибернет. Он дотронулся до моего лица, провел пальцем по скуле. В его взгляде было столько нежности. Клянусь, что отыщу тебя, где бы ты ни находилась. Позже, когда все закончится. Я, а не кибернет-вэй. Сначала разберись со своей невестой. Пойми, когда я говорю об Ие, Я не думаю о ней как о своей женщине, он же нет. Я думаю о ней как о человеке, который из-за меня попал в беду. Я должен вытащить ее, иначе она погибнет. Ей нравится находиться в руках врага. Я видела. Если бы это была любовь, я отправил бы им поздравительную открытку. Но когда Ия прозреет, ей будет очень больно. Так же, как больно было тебе. Лифт остановился, и дверки кабины открылись. На нижнем уровне нас поджидала Ия. Никуда от нее не деться. Корабль большой, а встречаемся на каждом шагу. «Задание выполнено, капитан!» — отрапортовала она. «Повреждённые кибернеты доставлены в лабораторию». «Можно мне с вами?» — вдруг попросилась я. И я уже не хотела бежать от Матвея и искала повода остаться. Меня саму нужно спасать. От сумбура чувств, от нахлынувших воспоминаний и от правоты Матвея. Нельзя бросать человека, который попал в беду и еще не понимает, насколько сильно вляпался. Жаль, что рядом со мной не оказалось такого верного друга. Лаборатория оказалась просторной и состоящей из нескольких секций. Одна из них была законсервирована. Туда можно было войти только после обеззараживающего душа и в защитных скафандрах. Зачем на звездолюте такая предосторожность? Нам встречаются разные формы жизни, пояснил Матвей, поймав мой взгляд. Эта секция соседствует с медицинским боксом, и если вдруг окажется, что весь корабль заражен, знаешь, куда спрятаться? Надеюсь, за оставшиеся три дня ничего ужасного не произойдет. Я напомнила капитану, что мой срок пребывания здесь короток. Я опасалась смотреть на доставленных кибернетов. Казалось, я увижу мертвых людей ведь они так похожи на свои прототипы. Но нет, зря волновалась. На двух металлических столах лежали поврежденные корпуса и конечности, куча проводов и коннекторов, в сумме своей мало похожие на людей. Пятна маслянистой жидкости, покореженные детали и остатки обуглившейся кожи, имитирующей настоящее. Их еще и сожгли. Ни волос, ни лиц, лишь металлическая основа, которую трудно помять. Однако у кого-то это получилось. Точно не у живого. На звездолете, где не было нужды гонять кислород, хозяйничали роботы. В этом не приходилось сомневаться. «Не думаю, что ты здесь найдешь что-то целое», — покачала головой Ия. «Никакой агрессивной косметики и яркого цвета волос. В таком виде она даже казалась мне милой. Им удалили записывающие устройства». Эмоциональные и питательные блоки вырвали в первую очередь. Она показала на дыру в мужской груди более широкой по сравнению с лежащей на соседнем столе. «Моя мама — непростая женщина». Вэй склонился над небольшим кибернетом, вернее, над тем, что от него осталось. «Умная, хозяйственная, смышленая. Она и в жизни старается подстраховаться и дублировать информацию, зная, насколько там может оказаться важной. «У каждой женщины должны быть свои секреты», — понимающе улыбнулась Ия и помогла перевернуть корпус. «А я не понимала и ощущала себя посторонней. Эти двое столько лет рядом, что им достаточно полуслова, чтобы догадаться, в какой плоскости мыслит напарник. Два, а не один процессор?» «И полная синхронизация», — продолжил за Ией Взяв резак, он вскрыл металл в верхней части позвоночника и вытащил пинцетом пучок гибких коннекторов, тоненьких, как волоски, и еще живых. Они извивались подобно морским водорослям, потревоженных течением. Вот оно! Перейдя к другому столу, Вэй опустил пучок в стеклянную колбу, наполненную прозрачной жидкостью. Коннекторы на тоненьких волосках тут же сориентировались и присосались щупальцами к ячейстому дну. Оно осветилось ровным светом. «Есть контакт», — удовлетворенно произнес Матвей. «Теперь посмотрим, что же с вами произошло». Переставив колбу в некое устройство, назначение которого мне не было знакомо, Вэй произвел ряд манипуляций на пульте управления и вывел изображение на большой экран. С потолка, с тихим жужением опустилось белое полотно. «Корабль был обесточен?» — с беспокойством спросила Ия. Экран оставался совершенно черным, ни шороха, ни звука. Она прячется в каком-то ящике. Вэй вглядывался в тьму. «Видишь, здесь, на самом краю, есть полоска света». Вдруг раздались выстрелы. Я подпрыгнула от неожиданности и схватилась за руку Вэя. Тот притянул меня к себе и обнял. На звездолёте его родителей происходили страшные события. В щель контейнера, в котором прятался кибернет его матери, было видно, как ярко освещается пространство при каждом выстреле. Но они раздавались недолго. Я зажмурилась, когда резко откинулась крышка контейнера, и на фоне пламени, что-то горело в глубине отсека, выросла черная фигура. Однозначно робот но такой обтекаемой нечеловеческой формы, что он казался огромным насекомым, нечто вроде осы, обладательницы тонкой талии и развитой верхней части туловища. Две руки с длинными гибкими пальцами потянулись к кибернету и легко вытащили его из укрытия. Светящиеся глаза, вытянутые челюсти, распахнутый в немом возгласе рот, где вместо зубов двигались пластины, напоминающие дисковые пилы. Все в захватчике внушало страх и отвращение. «Олияр!» — невольно воскликнула Ия. Даже ей было жутко смотреть на то, что испытал кибернет матери Матвея перед гибелью. И она, зная, что явится источником информации для своего сына, постаралась бесстрастно записать происходящее. И самое страшное, что она показала нам — это искореженную кучу металла на полу. Все то осталось от кибернета ее мужа. Догорающая синтетическая кожа, оголенные металлические пластины, дыра в груди с вырванным и потухшим источником энергии, вывернутая наружу начинка. Лежащий рядом с рукой дыркот, из которого совсем недавно стреляли, не причинил нападающим видимого вреда. Их было трое. «Сдохни, падаль!» — выкрикнула Леяр и направила оружие в морду осы. Она стреляла в упор. Черные фигуры роботов, застывшие за спиной первого, лишь оскалились, когда яростный луч дыркота раскроил пополам череп незваного гостя. Два глаза, потеряв объединяющую их ткань, стекли яичницами на мощные плечи пришельца. Но он не выпустил жертву из лап, лишь дернул за руку так, что вырвал оружие вместе с плечевым суставом. Лияр не кричала. Наверняка с тем же ужасом, какой испытывала сейчас я, созерцала как глаза яичницы подтянулись и вновь заняли свои места в глазницах, а половинки черепа, выпустив навстречу друг другу струн вещества, похожего на смолу, накрепко слиплись в единое целое. Не прошло и секунды, как робот вновь сделался прежним. Ни шрама, ни бликов на поверхности. И я закрыла лицо ладонями, не в силах смотреть, как он и двое его подельников кромсали кибернета матери Матвея. Все кончено». Произнес Вэй, давая мне понять, что расправа завершилась. Брав руки от лица, я застала момент, когда вражеские посланцы покидали звездолет.